Что-то, разумеется, оставляли в крепости, просто не имея ни времени, ни физической возможности забрать с собой. Но кижеватого от чего-то казалось, что за подобные мелочи никто ответственности нести не станет просто спишут с молчаливого согласия командования, как вышедшие из строя или утерянное в ходе боевых действий. Главное, удалось спасти людей. И не просто людей.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 С вооружением и боеприпасами проблем нет. У нас 10 пулеметов и 3 50-миллиметровых миномета с боекомплектами. Личный состав заставы еще 18 июня до поступления директивы перевооружен самозарядными винтовками АБЦ-38 и СБТ-40. Кроме того, за последние двое суток,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 жуткое оврал. Так что огневые возможности заставы серьезно возросли. Продолжил Кижеватов. Гранат тоже достаточно. Что с размещением? спросил гончар. Позвольте. Поднявшись на ноги, пограничник взял со стола карандаш и склонился над картой. Четкими движениями указывая на необходимые квадраты.